Параграф третий. Социальные отношения. Как и в прежние времена, египетское общество делилось на три основных класса. Господствующий класс – собственники рабов, домов, мастерских, поместья, различных богатств. Класс мелких производителей, земледельцев и ремесленников добывающих пропитание трудами собственных рук и членов своей семьи. Наконец, класс подневольных рабов, не имеющих собственных средств, трудящихся на полях, которые им не принадлежали, собирающих урожай, которым не могли распоряжаться, пасших скот, который не был их собственностью. Страница 52 Однако в эпоху Нового Царства произошли серьезные изменения внутри каждого из этих классов. Укрепились одни слои, появились новые и потеряли свое значение социальные прослойки, прежде занимавшие прочное положение в обществе. Важным изменением в социальной структуре Египта было распространение и укрепление рабовладельческих отношений. Контингент рабов пополнился за счет многих сотен тысяч пленников, пригоняемых после успешных завоеваний. Большая часть рабов принадлежала к иноземцам, жителям Палестины, Сирии, Финикии, ливийцам, нубийцам и другим. Множество рабов сосредоточивалось в руках знати, придворных, высшего жречества, командного состава армии, чиновников центрального и номового аппарата управления. Однако особенностью социальной жизни Египта нового царства было появление слоя мелких рабовладельцев, собственников одного-трех рабов. В египетских документах сообщается о распределении рабов среди рядовых воинов египетской армии. Рабов могли приобретать зажиточные земледельцы и ремесленники. Рабовладельческие отношения начинают играть важную роль в общей системе социальных отношений Древнего Египта. Происходят серьезные изменения, в составе господствующего класса и, прежде всего, усложнение его структуры. Появляется прослойка мелких и средних рабовладельцев, людей незнатного происхождения, занимавших низшие и средние посты в египетской администрации, получивших от фараона небольшое имущество, в том числе и рабов. Эти люди, обязанные своим благополучием царским благодеянием, стали прочной социальной опорой фараонов, поддерживали мероприятия по укреплению их могущества. Наряду с этой прослойкой внутри господствующего класса выделяются еще две социальные группы – служилая аристократия и командный состав армии. Группирующийся вокруг фараона, наследственная номовая знать и жреческая верхушка во главе с фиванскими жрецами бога Омоны. Верхушка номовой знати и высшего жречества, на первых порах поддерживавшая политику египетских фараонов XVIII династии, получила огромные выгоды от завоеваний. Фараоны-завоеватели Яхмос I, Аменхотеп II, Тутмос III после каждого успешного похода вносили в фонды храмов и особенно фиванские храмы ОМОНа щедрые дары в виде десятков тысяч военнопленных, сотен тысяч голов скота, огромные материальные ценности. Страница 53 Быстро росли богатства за счет завоеваний и у представителей наследственной знати, занимавшей высшие посты в армии и государстве. Располагая огромными людскими и материальными ресурсами, номовая знать и высшее фиванское жречество стали с подозрением смотреть на неродовитых людей, постепенно составлявших слой новой служилой аристократии. Фиванское жречество, пользуясь своим влиянием, пыталось воздействовать на формирование политики фараонов. Между номовой знатью и фиванским жречеством, с одной стороны, и служилой знатью с другой, намечается Нарастание противоречий, которые в конце концов вылились в религиозную реформу Эхнатона. Приток многих ценностей после успешных завоеваний, общее оживление экономической активности оказали благоприятное воздействие на положение основной массы египетского населения. Однако именно она несла и тяготы завоевательных войн. Пока завоевания были удачными, положение основных производителей было достаточно прочным. Но как только ослабевала военная мощь Египта, их благосостояние ухудшалось, налоги и поборы увеличивались, эксплуатация возрастала. Социальная обстановка в Египте эпохи Нового Царства была довольно противоречивой. В период успешных завоеваний и экономического оживления она была достаточно стабильной, но внутри египетского общества всегда существовали скрытые противоречия и социальная напряженность. Эксплуатация рабов обостряла отношения между рабами и рабовладельцами, Положение мелких производителей было неустойчиво. Наконец, внутри господствующего класса развивались коллизии, чреватые открытой конфронтацией. Малозаметные на фоне политического и экономического могущества государства, все эти группы противоречий в период общей нестабильности проявлялись в виде стихийных выступлений, Отдельных категорий населения, например, ремесленников, острых схваток при дворе фараона.